Жаба Был колодец глубокий, поэтому и веревка была длинная Она медленно навертывалась на ворот, когда вытаскивали полное ведро Как непрозрачна была вода в колодце, в ней никогда не играли солнечные лучи Они не достигали ее поверхности. По стенкам же колодца и между камнями, куда они проникали, росла зелень. Здесь ютилась целая семья жаб. Она была нетуземного происхождения, а, так сказать, слетела сюда кувырком в лице старой жабы, которая жива еще и посейчас. Давнишняя обитательница колодца — зеленые лягушки, плававшие в воде. Признали жа родственницами. И обошлись с ними, как с гостями, прибывшими на воды. А гости-то взяли, да и поселились здесь совсем. Жилось им тут очень вольготно. Они чувствовали под собой твердую почву. Старой бабушке лягушке довелось раз совершить путешествие в ведре. Она поднялась в нем наверх, но там ей показалось чересчур светло. У неё даже в глазах заребило. К счастью, ей удалось выпрыгнуть из ведра. «Шлёпс!» Она так бухнулась в воду, что три дня спины у себя не чувствовала. Многого о белом свете она рассказать не могла. Но знала, да это и все знали, что колодец — еще не весь свет. Вот старая жаба, та бы могла порассказать о нем кое-что побольше». Но она никогда не отвечала на вопросы. Ну, ее и не спрашивали. «Безобразная, жирная толстуха!» — говорили про нее зеленые лягушки. «И детки ее все в нее будут». «Может встаться», — отвечала жаба. «Но у одной из них, или у меня у самой...» Сидит в голове драгоценный камень. Зеленые лягушки слушали ее, вытаращив глаза, но слова ее им не понравились. Они передразнили ее и шлепнулись на дно. Зато молодые жабы даже задние ножки вытянули от пущей важности. Каждая мнила себя обладательницей драгоценного камня и сидела возле старой жабы смирно-смирно. боясь шевельнуть головой. Но вдруг все за раз зашевелились и спросили у старухи, чем собственно им гордиться. Что это за камень? А это нечто такое великолепное и дорогое, что я описать нельзя, ответила старая жаба. Нося же это Ради собственного удовольствия и другим назло. Но не спрашивайте больше, я не стану отвечать». «Ну уж во мне-то нет драгоценного камня», — сказала самая младшая жаб. Она была безобразная при безобразной. «Да из какой стати завелась бы во мне?» «Такая драгоценность! А если она к тому же будет сердить других, то какая мне от нее радость? Нет, мне бы хотелось только одного — взобраться когда-нибудь на край колодца и посмотреть оттуда на белый свет. То-то там должно быть чудесно!» «Оставайся-ка лучше на своем месте», — сказала старуха. «По крайней мере, знаешь, где ты. Берегись ведра, оно раздавит тебя. А попадешь в него — еще вывалишься. И не всем ведь удается упасть так счастливо, цело». И невредима, как мне. «Квак!» — вздохнула молодая жаба. По-нашему, по, по человечьи, это означало «ах». Уж как ей хотелось взобраться на край колодца, поглядеть на белый свет. Ее так и тянуло кверху. И вот на следующее утро ведро с водой случайно приостановилось перед камнем, на котором сидела жаба. Сердечко у нее так и ёкнуло. Ник! И она прыгнула в ведро и погрузилась на дно. Ведро вытянули и воду выплеснули. Ах, чтоб тебе! – вскрикнул парень увидав жабу. Такой гадины я еще не видывал. И он ткнул ее ногой в деревянном башмаке так, что чуть не изувечил бедняжку. Жаба едва спаслась в высокую крапиву. Тут она стала оглядываться. Стебли стояли рядышком один возле другого, а вверху, сквозь листья, просвечивало солнышко, так что листья казались совсем прозрачными. Для жабы разгуливать в крапиве было то же, что для нас гулять в густом лесу, где сквозь листву просвечивает солнышко. «Здесь куда лучше, чем у нас в колодце!» «Право!» так бы и осталась тут навсегда, — сказала жаба. Прошел час, прошел другой, а она все лежала в крапиве. — А что же там дальше? Если уж я зашла так далеко, надо идти дальше. И она поползла как могла скорее и выползла на дорогу. Солнышко пригревало ее, пыль пудрила, а она себе ползала да ползала через дорогу. «Вот тут так сужда гладь!» — сказала она. «Право, тут уж больно хорошо. Мне просто щекотно от удовольствия!» Вот она доплелась до канавы, обросшей по краям незабудками и таволгую. Повыше же шла живая изгородь из бузины белого терна и вьюнка. Да, много тут было цветов, просто загляденье. Вот вспорхнула бабочка, и жаба приняла ее за цветок, который сорвался со стебелька, чтобы получше познакомиться с белым светом. Что ж, жаба отлично это понимала. «Вот бы полететь, как он!» — сказала она. — Квак! Ах, что за красота! Целую неделю прожила она у канавы. Недостатка в пище тут не было. Но на девятый день жаба подумала. — Пора дальше. Вперед. Поищу еще чего-нибудь получше. Но что же могла она найти? Может быть, подружку жабу? Или зелёных лягушек. Ночью ветер доносил до неё кваканье. Должно быть, поблизости жила родня. Как хорошо жить на свете, выбраться из колодца, лежать в крапиве, ползать по пыльной дороге и нежиться в сырой канаве. Но дальше, дальше. Надо отыскать лягушек, Или подружку-жабу Без этого обойтись нельзя Одной природы мало И она опять спустилась в путь Вот она доползла до большого пруда Поросшего тростником Туда она и забралась Тут, пожалуй, через чур сыра для вас Сказали лягушки Но милости просим «Вы дама или кавалер? Впрочем, все равно. Милости просим!» И ее пригласили на вечерний семейный концерт. Восторг был полный. Голоса тоненькие, дело известное. Угощения не было никакого, только дорогое питье. Целый пруд, если угодно. «Теперь мне надо дальше!» — сказала жаба. Она всё рвалась к лучшему. Видела она над собою звёзды, такие большие и ясные. Видела и новорожденную луну. Видела и солнце, которое поднималось все выше и выше. «Я, значит, всё-таки еще в колодце. Только в большом. Надо взобраться еще выше». «Ах, меня! Так и тянет все дальше и дальше, все выше и выше!» И вот наступило полнолуние, и бедняжка подумала, «Не ведро ли это спускается? Вот бы прыгнуть в него, да подняться кверху! Или, может быть, солнце — большое ведро? Какое оно огромное, яркое!» В нем бы хватило места для всех нас. Надо будет ловить случай. Ах, как оно засветилось у меня в голове! Драгоценный камень вряд ли светит ярче. Ну, его-то во мне нет. Да мне и горя мало. Нет, вот подняться все выше, к еще большему блеску и радости — «Это дело другое. Я твердо решилась на этот шаг, но все-таки и побаиваюсь слегка. Шаг ведь серьезный. Сделать его, однако, надо. Вперед! Все прямо, прямо! Знай, шагай!» И она зашагала. То есть поползла. Вот она выбралась на проезжую дорогу. Тут жили люди. попадались сады и огороды. «Сколько, однако, на свете разных тварей! Я их и не знавала прежде. И как велик, прекрасен самый свет! Но надо осматривать его, а не сидеть на одном месте!» И она прыгнула в огород. Какая зелень! Как тут хорошо! Знаю, что хорошо, сказала гусеница, сидевшая на капустном листе. Мой листок больше всех здесь. Он закрывает от меня полцвета, но я в нем и не нуждаюсь. Ко-ко-куда! раздалось возле них. Это явились коры. Они так и засеменили по огороду. Самая первая курица была дальнозоркая. Увидала гусеницу на капустном листе и клюнула его. Гусеница свалилась на землю и принялась изгибаться и вывертываться. Курица покосилась на нее сначала одним глазом, потом другим. Она еще не знала, что выйдет из этих вывертов. «Ну?» «Он вертится, эдак не по доброй воли. Решила она, наконец, и хотела было склевать гусеницу. Жаба так перепугалась, что подползла к курице вплотную. «Э, да он выдвигает резервы!» Сказала курица. «Ишь, ползучка, какая нашлась!» И она повернула прочь. «Нужен мне эдакий зеленый червячок!» «Только в горле, от него запершит!» Остальные куры были того же мнения и тоже ушли. «Ну, я так и отвертелась от нее», — сказала гусеница. «Вот что значит не терять присутствие духа! Но самое трудное еще впереди. Как мне опять взобраться на мой капустный лист? Где он?» Жаба подошла к гусенице И выразила свое сочувствие, а также радость, что ее безобразие обратило курицу в бегство. «Что вы хотите сказать?» — спросила гусеница. «Я сама отвертелась от нее. Фу, на вас смотреть тошно. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я, кажется, у себя дома. А вот ты мой листок. То ли дело у себя дома, но надо взобраться повыше». «Да, повыше!» — сказала жаба. «Выше! У нас с ней симпатия. Но она не в духе теперь, от страха. Все мы хотим взобраться повыше!» И она подняла голову как только могла. На крыше крестьянской хижины сидел Аист. Он трещал языком, и Аист тихо трещала. «Как они высоко живут!» — подумала жаба. «Вот бы забраться туда!» Хижину нанимали двое студентов. Один был поэт, другой — натуралист. Один радостно воспевал все сотворенное Богом так, как оно отражалось в его сердце, воспевал в кратких, ясных, звучных стихах. Другой вникал в самую суть вещей. Готов был даже распотрошить их, если на то пошло. На весь мир Божий он смотрел, как на огромную арифметическую задачу. Производил вычисления. Хотел уяснить себе все, понимать все, говорить обо всем разумно. Все в мире было ведь так разумно. Он и говорил обо всем разумно и с увлечением. Оба были добрые, веселые малые. «Вот славный экземпляр жабы!» — сказал натуралист. «Надо ее в спирт посадить!» «Да у тебя уж две сидят!» — сказал поэт. «Оставь ее в покое. Пусть наслаждается жизнью». «Да уж больно, она безобразна! Прелесть просто!» — сказал первый. «Вот если бы можно было найти в ее голове драгоценный камень, я бы сам помог тебе распотрошить ее, – сказал поэт. «Драгоценный камень!» — повторил натуралист. Селен же ты в естественной истории!» «А разве не прекрасно это народное поверье, будто жаба эта безобразнейшая тварь часто скрывает в своей голове драгоценный камень? Разве с людьми...» «Не бывает того же. Какой драгоценный камень скрывался в голове Изопа, а в голове Сократа?» Дальше жаба ничего не слыхала. Да и из того, что слышала, не поняла половины. Друзья прошли, и беда на этот раз миновала ее. «И они говорили о драгоценном камне», — сказала жаба. «Хорошо, что во мне его нет». «Ни то не избыть бы мне неприятности!» На крыше опять затрещало. Аист-отец держал семейную речь, а семья его косилась на двух студентов, гулявших по огороду. «Человек — самое чванное создание», — говорил Аист. «Слышите, какую трескотню завели? А настоящего-то все не выходит». Они чванятся своей речью, своим языком. Хорош язык, который чем дальше едешь, тем меньше понимаешь. Вот у них как один не понимает другого. А наш ты язык годится всюду, и в Дании, и в Египте. И летать они не умеют. Правда, мчаться с места на место благодаря своему изобретению. железной дороги, да часто ломают себе шеи. О, мороз по клюву пробирает, как подумаю об этом. Свет простоял бы и без людей. Мы без них отлично бы обошлись. Оставили бы нам только лягушек да дождевых червей. «Вот так речь!» — подумала жаба. «Какой он важный!» И как высоко сидит. Никого еще я не видала на такой высоте. А как он умеет плавать?» Вырвалось у нее, когда Аист широко взмахнул крыльями и полетел. Аист же продолжала рассказывать детям о Египте, о Ниле, о бесподобной тамошней Тине. Все это было так ново для жабы. «Мне надо в Египет», — сказала она. «Только бы Аист взял меня с собою. Или хоть один из птенцов. Я бы уж отплатила ему чем-нибудь. Да, я таки и попаду в Египет. Счастье мне везет». «Право. Это стремление. Это тоска, что во мне». «Лучше всякого драгоценного камня в голове!» А в ней как раз и сидел этот камень. Это вечная тоска, стремление к лучшему. Стремление вперед, вперёд. Она вся светилась ими. В эту минуту явился Аист. Он увидал в траве жабу, слетел и сцапал ее не особенно деликатно. Клюв сжался, в ушах у жабы засвистел ветер. Неприятно это было, но зато она летела вверх, в Египет. Она знала это, и глаза ее засияли. Из них как будто вылетела яркая искра. Квак! Ах! Жаба умерла. Тело ее раздавили. Но куда же девалась искра из ее глаз? Ее подхватил солнечный луч и унес. «Куда?» «Не спрашивай об этом натуралиста. Спроси лучше поэта». «Он ответит тебе сказкой. В ней будут упомянуты и гусеница, и семья Аиста. Подумай». Гусеница превращается в прелестную бабочку. Аист летит над горами и садами в далекую Африку, и все же находит кратчайшую дорогу назад, в Данию, на то же место, на ту же крышу. Да, это что-то сказочное, и все-таки это правда. Спроси хоть у натуралиста, и он скажет то же самое. Да ты и сам знаешь, сам видел все это. Ну а драгоценный-то камень из головы жабы куда девался? Поищи его на солнце. Взгляни на него, коли можешь. Но блеск солнца нестерпим. У нас нет еще таких глаз, которыми бы мы могли зреть всю красоту, созданную Богом. Но когда-нибудь мы обретем их. То-то будет чудесная сказка. Мы сами будем в ней действующими лицами.